Благо, тебя дома почти не было, так что он успевал. — Вот! — скрипнула я зубами. — Нехороший некромант, чтоб к нему Уллис подобрался и цапнул за самое ценное. «Уже — Уже! — хохотнул Грегориан. — После того, как Яну подобрался Уллис в твоем лице, ему ничто не поможет. Все мозги и нервы ему выкусил этот зеленоглазый и светловолосый Уллис. — Поговори у меня! — я погрозила кулачком. — Ладно, с Себастьяном я потом разберусь, чтоб ему пусто было. А ты сейчас звони придворному магу и даже не заговаривай при мне о твоем козлоподобном родственнике. — А он уже и не бородатый вовсе. Увернувшись от подзатыльника, который я все же попыталась отвесить, Грег встал рядом и начал набирать на линкере номер лорда Эларила. Примечание. Линкер. Коммуникатор. Нечто среднее между телефоном и планшетом.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 А вот он, похоже, плашмя грохнулся на пол. Иржи! прохрипел брат. я с задницы тебя побери, ты из меня весь дух вышибла! Исчезни! И вообще на диету! Мелкая, такая тяжелая! Сейчас! Я скользнула в бок и села, таращась в абсолютную мглу. Грег покряхтел рядышком и, судя по шорохам, тоже сел. Ну и, где мы?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 Принято, отозвался голос. Иржи, отель Ариас — Нагилар, произнесла я. Неверно, назовите ваше полное имя. У вас еще две попытки. Мы с Грегорианом посмотрели друг на друга. Иржи, отель Ариас Денагилар, Нагилар, урожденная Эль-Бланк, снова представилась я. Неверно, у вас последняя попытка. Эмоции в голосе говорившего отсутствовали.